В золотой оправе. Я веду это дознание не для своего развлечения. Медлительный, дотошный, обидчивый. О чем там сейчас говорят? Что там сейчас происходит? Что, если какое-то время спустя Фрэнк вернется один?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 Знакомые, вроде полковника Джулиана, будут меня жалеть, будут говорить «Ну, зачем вам сидеть одной? Обязательно приезжайте к нам». Телефонные звонки, газеты, снова телефон. «Нет, миссис де Винтер никого не принимает, миссис де Винтер, нечего сообщить. Каунти Кроникл. Еще один день, и еще один, и еще недели, слившиеся в одну, стершиеся из памяти».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 Это просто нелепо. Вниз в яму ведет несколько ступенек для врача. Он спускается и смотрит. Когда вешают, человек умирает мгновенно. Нет, вовсе нет. Тело еще дергается какое-то время. Шея не всегда бывает сломана. Да, но все равно они ничего не чувствуют. Кто-то, у кого брат тюремный врач, говорил, что